Глава 7. В Академию мы вернулись после заката. Мастер Архан был молчалив. соламандр пытался осмыслить увиденное. Путешествие в прошлое изменило бабушку Изерхан. Внешне она осталась той же сморщенной старушкой с золотой кожей. Однако при взгляде на нее у меня больше не возникало ощущения, что она вот-вот отправится за грань. На прощание Саламандра сняла шеи амулет иллюзий и вручила со словами, что он поможет мне обмануть кошмары. Очутившись в своей комнате, я долго рассматривала плоский камушек, а потом все-таки не выдержала и подошла к зеркалу. Соблазн увидеть себя прежнюю был таким сильным, что я надела амулет на шею. Динара, Элена, вот тьма! смачно выругался Элмор, когда я сняла камень иллюзий. На мгновение показалось, что у тебя получилось. Я спрятала амулет в карман, и только тогда заметила и замершего у входа. Да! «На самом деле я темненькая, буркнула я. «И кругленькая», — добавила уже мысленно. «Но если кто-то что-то ляпнет на этот счет, пусть пеняет на себя». «Дзинара, а ты не пыталась снять иллюзию с нашего заколдованного принца?» Лениво вопросил Элмар, и Кар от такого обращения сначала вздрогнул, а теперь хмуро смотрел на боевика. И да, Каров напарник испытывал от этого удовольствие. Ему нравилось задирать и кара. Вот и что он к нему прицепился. Неужели не видел, что парню и так не сладко? Как выяснилось, что Икар — принц светлых, Элмор словно с цепи сорвался. Да какая ему разница? Неужели так нравилось быть единственным принцем на сотни миль вокруг? Бред же. Я не знаю, какие ограничители использовал отец. считая, что они были? Обязательно. Отец хотел уберечь Икара, поэтому и спрятал в шипе. А раз так, то и над иллюзией поработал на совесть. А как выглядят твои ограничители? Вопросы Икара поставил меня в неловкое положение. Прежде мы не обсуждали с ним возможность снятия иллюзорной личины. Мой просчёт. Это предметы? Приняв сложное решение, я вытащила из сумки коробочку и выложила на стол две блестящие чешуйки и перо. Чешуйка черного дракона, чешуйка морского нага и перо солнечной гарпии, незамедлительно идентифицировал Элмар. Давно знаешь? Это не имеет никакого значения. Глухо произнесла я: Ты так считаешь? Осуждение во взгляде напарника царапнуло изнутри. Но ведь я рассказала ему, откуда следует начать поиски. Он знает, что Орин сначала собирался в Ишарат. Динара, я все еще хочу, чтобы мы раскрыли эту тайну вместе. А ты? Что хочешь ты? Стать свободной. Дочь лорда Сумеречи никогда не будет свободна, разве что ты полностью отречешься от своего прошлого. Слава Элмара предназначались мне, Но смотрел он при этом на Икара. Некоторое время тот рассматривал носки своих ботинок. А потом тихо произнес: «Эдриан Сатор подарил мне на прощание кошелек. Сказал, что я обязательно выучусь и наполню его золотом. Но кошельки не принято дарить пустыми, вот он и положил в него медную монетку. Икар, только не говори, что ты ее потратил!» «Нет, я ее сохранил». Иллюзионист исчез в дверях ванной, чтобы выйти с небольшим кожаным кошельком. я им так и не пользовался, сохранил на память, как и монету. Круглая медяшка упала в мою ладонь. Я сжала ее в кулаке, чувствуя, как на глазах выступает влага. Эту монету держал в руках мой отец. А выяснить, использовал ли он ее в качестве ограничителя, можно было единственным способом. Ритуал снятия иллюзий несложный, но требует предельной сосредоточенности и выверенности этапов. Каждый нужно завершить в ограниченный промежуток времени. обнажение ауры, обнажение скрытой сути, обнажение кожи. В моем случае отец использовал три ограничителя. Во время преображения Икара довольствовался одним. Стоило последним словам сорваться с моих губ, как в комнате раздались громкие аплодисменты и совершенно беспардонная «Браво, ушастик! Ты все светленький!» — открыла глаза и крепко сжала зубы, чтобы не ляпнуть чего лишнего. Икара больше не было. Вместо смуглого брюнета, С добродушным лицом и серыми глазами на меня смотрел эльф. Светлых я за свою жизнь видела не так много. Но меня не покидало ощущение, что все они словно горошины из одного стручка. Идеальный овал лица, длинные светлые волосы, пшеничные брови в разлет и сочный оттенок радужки. Это в самом деле я? и расщупывал лицо, не сводя напряженного взгляда с отражения в зеркале. В этот момент в комнату принесло войсково. Он мгновенно оценил ситуацию и удивленно присвистнул. «А по какому случаю карнавал?» «Чур, я на эльфийскую рожу не согласен. Хотя готов поспорить, Икар ее не выбирал». «Меня больше интересует, как мы теперь будем прятать личика Икара». Элмар ничуть не сочувствовал проблеме эльфа. «Скорее, та его забавляла». «Под иллюзией», — объявила я, делая знак Икару. Что ему лучше помолчать. «У меня есть замечательный амулет. Та-дам!» Я взмахнула кулоном, подаренным мистрессой Изерхан, но ни Карни, ни Элмор даже не взглянули в его сторону. «Ну же, ваше высочество, не стесняйтесь, я полностью в вашем распоряжении». Элмор сложил руки на груди и снисходительно посматривал на... противника? Темный альянс враждовал с обитателями вечно зеленого леса, расположенного к западу от королевства Азрот. Это был край озер и долин, поросших золотым арбом. Брат-близнец серебристого арба. Рошева на землях темных тянулся к светлым источникам силы, а таковых на землях светлых было в разы больше, чем природных источников магии и стихий. Элмар что-то требовал от Икара. Я поняла это по молчаливому противостоянию взглядов парней. «Я не знаю своего полного имени», — наконец произнес Икар. «Клятва на крови не требует имен, Но если ты и это забыл, то напоминаю». С трудом подавило желание, Наслать на Элмора, иллюзорного гусака. Пара крепких щипков, и боевик перестанет быть таким... противным. Стоит тот с каменным лицом и смотрит на Икара, как на врага. Вот тьма. А ведь Икар и был врагом Темного Альянса. Долг обязывал Элмора сообщить главнокомандующему о появлении принца светлых в Карагате. Икар судорожно вздохнул и выхватил из-за пояса кинжал. «Эй, ты что задумал?» — переполошилась я. «Спокойнее, фиалочка». Я всего лишь хочу подстраховаться. Давай, ушастый. Второго шанса не будет. Только если ты дашь аналогичную клятву, парировал Икар. Или уже не Икар. Мама не учила тебя, что загнанный в угол не торгуется, лениво вопросил Элмар. Мама научила меня не доверять темным. А светлым-то, видимо, верил всецело. Элмар, прекрати! Считаешь, мне не стоит говорить ушастенькому, что его передали в лапы черных драконов свои же. Икар. Это действительно так? Не знаю, Динара. Но чтобы во всем разобраться, мне придется вернуться в вечно зеленый лес. Это мой долг, принца. Вот и проваливай. Тебя ничто в карагате не держит! оскалился в улыбке боевик. За исключением этого. Икар помахал кистью, на тыльной стороне которой виднелась связующая руна. Хорошо, что напомнил! Я мало того, что встряла в разговор, еще и встала между парнями. Как ты думаешь? «Твой напарник не почувствовал произошедшую с тобой перемену?» «Сомневаюсь. Он же боевой маг». Настал и Кара бросать на Элмара презрительный взгляд. «Это что ты имеешь против боевых магов?» Немедленно взвился тот. Я зажала уши ладонями. А потом не выдержала и, протиснувшись мимо войского, вышла в коридор. Эти двое меня просто убивали. Так бы пристукнуло обоих. Понятно же, что Элмар не выдаст Икара, пока мы не разберемся, как тот угодил к драконам. И кардаст клятву, которая не позволит ему придать темный альянс. Но сначала они помотают нервы друг к другу, и мне заодно. Динар, все в порядке? В дверях стоял Войский. Да, немного прогуляюсь, пока эти двое до чего-нибудь договорятся. Надеюсь, далеко не угуляешь. Нет, что ты. В этот раз без глупостей. Приятное же разнообразие. Подмигнув Георгу, я поспешила к лестнице. Стрельбище по ночам пустовало. Вот я и отправилась туда, зная, что меня никто не потревожит. Мой арбалет и лук и кара теперь висели на общей стойке с оружием и неплохо вписывались. Забавно, но мы оба прекрасно влились в коллектив боевых магов Карагата. Наверное, секрет был в умении приспосабливаться и подстраиваться под обстоятельства. Иллюзии серых архов я создала с легкостью, а потом потратила немного времени на контроль созданных фигур. Книга, выданная лордом Льеном, мне очень помогла. Теперь я знала намного больше о низших порождениях бездны. Высшие демоны и ночные фурии входили в свиту богини тьмы. Именно их она изначально планировала привести в этот мир, но потом передумала и открыла портал для всех без разбора. Это решение и стало ее главной ошибкой. Ведомые низменными инстинктами, порождения бездны наводили ужас, а свет и мрак объединились против общего врага и смели его обратно в бездну. Но ушли не все. Ночные фурии остались. Теперь клан моей матери искупал свою вину перед этим миром, очищая его от приступивших закон. А лорд Льен? Чувствовал ли он вину за произошедшее в затерянном городе? Сколько саламандр он убил, прежде чем спасти бабушку мастера Архана? Мама сделала все, чтобы моя кровь не пробудилась. Она отказалась от силы и передала ее Ионар Яростный. Стребовала с той обещание, что меня оставят в покое. Отец поставил на иллюзии. Он надеялся, что я вырасту талантливым иллюзионом, который сможет удержать тьму в узде. Он надеялся, что я стану его копией, но не учел, что моя тьма сильнее, ведь я была дочерью ночной фурии, а этот клан сумел сохранить чистоту крови высших демонов бездны. Кровь. все дело в ней. От себя не убежать, не скрыться за занавесью иллюзий. Значит, надо учиться контролировать и бить в ответ. Я должна быть готова себя защитить. Я взяла в руки арбалет и отдала серым архам приказ к атаке. Самое сложное в тренировке с фантомами — не допустить послаблений. Слишком велик соблазн сделать копии медлительнее, неповоротливее и слабее оригинала. Мои архи были великолепны. Они скользили смазанными тенями по стрельбищу. Их извивающиеся щупальца пронзали воздух с такой скоростью, что если бы не скрывающий полог, я бы давно была убита. Серые архи меня не видели, но чувствовали. И этого им хватало, чтобы гонять по площадке, как загнанного зайца. Еще несколько недель назад у меня не было бы и шанса. Еще месяц назад я только и могла что прятаться и маскироваться. В военной академии Карагата я многому научилась. Когда грудь последнего арха пробил арбалетный болт, рядом раздались хлопки. Разгоряченная схваткой, я не сразу осознала, что это были аплодисменты. На скамье, предназначенной для зрителей, сидел лорд Льен. Адепт Калесарт. Полагаю, это была самая впечатляющая демонстрация ваших возможностей за последний месяц, несколько задумчиво произнес он. Надежда, что главнокомандующий не сообразил, кто же это гонял фантомы, растаяла, как и мой скрывающий полог. Вечерняя разминка. Это же не запрещено, с вызовом произнесла я. Не имею ничего против. Продолжайте. Но я закончила. «Я планировала отработать бой с серыми архами. У меня больше нет на примете достойного противника». Я замолчала, в ужасе наблюдая, как лорд Льен поднимается за скамьи. «Я не буду в вас стрелять». Мой выпал из ослабевших пальцев. «Это вы зря. Не представляете, сколько людей и не людей сейчас бы вас осудили». «Это их проблема». «Хорошо». Лорд Льен благосклонно кивнул. «Тогда приступим к обсуждению ваших». К этому перемещению я была готова, поэтому, когда земля подо мной разверзлась, лишь покрепче обхватила себя руками. Четыре топора, девятнадцать метательных кинжалов, три меча и пятнадцать арбалетов. Адепт Лессард, я ничего не забыл?» — едко вопросил главнокомандующий. Мне следовало ужаснуться, но даже сейчас, когда мы очутились в гостевом доме, страха не было. Секиру забыли. Только вчера закончила. а вам они просто не успели доложить хорошо тогда перейдем к вашему плотному сотрудничеству с темной стражей которая принесло вам аж семь серебряных монет лорд Лен недоуменно нахмурил брови видимо не мог понять как же я так продешевела». семь серебряных монет ага за них я бы и из постели не вылезла от темной стражи я получила сорок семь серебряных и три золотых Просто господин Альторе согласился, что в договоре лучше указать минимальные расценки, чтобы сэкономить на налоги, а доплачивали мне уже наличкой, исходя из принесенной пользы. Когда я предупредила городской патруль о ловушке тёмных сатиров, стражники всем скопом скидывались, а господин Альторе предложил мне постоянную работу. Окончательный ответ пока не дала. Не хотелось внезапно выяснить, что после завершения переподготовки я обязана отработать столько-то месяцев на благо империи в рядах тёмной стражи. «Благодаря моей помощи защитникам города наконец-то удалось очистить окрестности Карагата от порождений бездны, а новые не торопились занимать освободившееся место. Хищники словно чувствовали, что больше халявы не обломится, а связываться с усилившейся ночной фурией они не были готовы». Лорд Льен выразительно кашлянул. «Он все еще ждал моих объяснений». «Ничего сложного». Договор между Академией и Темной Стражей заключался через местную канцелярию. «Разве младший паладин Латар вам не сообщила?» «Сообщила!» — неожиданно зло рявкнул главнокомандующий. «Младший паладин Латар регулярно докладывала, что вы изо всех сил строите из себя идиотку, но при этом вас невозможно поймать на горячем. Знаете, я начинаю понимать...» Мое сердце сжалось от страха. «Что вы начали понимать?» Почему госпожа Ортон, даже находясь под воздействием смертельного проклятия, мечтала от вас избавиться? Вы на редкость невыносимая особа. Я не желала этой переподготовки. Еле слышно произнесла, гипнотизируя пол. Единственное, о чем я сейчас мечтаю, чтобы моя учеба поскорее завершилась. А собственное смертельное проклятие вас не смущает? Не настолько, чтобы упасть в ваше объятия. Дура! темная дурёха! Лорд Льен вмиг оказался рядом, и развернул меня к себе лицом. Я испугаться толком не успела, а его пальцы уже сжали мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову и посмотреть в строгое холодное лицо нашего главнокомандующего. «Как вы считаете, что помогло вам выжить? Благодаря чему смертельное проклятие еще не активировано?» «Я... я осталась в шипе», прошептала я. Во рту резко пересохло, по телу пробежал неприятный холодок. «Вас спасла кровь темных. Лорд Льен оставил мой подбородок в покое и сжал стальным захватом запястья. Его палец провел по тонкой сеточке вен. «Думала, я не почувствую. Не распознаю кровь истинной тьмы, которой в этом мире так ничтожно мало». Я инстинктивно подалась назад, но лорд Льен держал крепко. Усилием воли заставила себя не сопротивляться. Паника не мой метод. Вот тьма. Да чего же страшно. Всплесков не было. «Я полностью себя контролирую», — тихо произнесла я. Удивительно, но голос не дрожал. «Дура!» — тихо и уже как-то устало произнес лорд Льен. Он оставил мою руку в покое и отошел. Наверное, заметил ужас, который прошиб меня от его признания. «Вам нужен учитель. Сами вы не справитесь. Поэтому предлагаю заключить договор здесь и сейчас». Лорд Льен не оставит меня в покое. Я осознавала это со всей четкостью. «Значит, надо сделать так, чтобы он не смог меня найти». Но сначала надо все продумать. После завершения переподготовки, когда мы с Элмором пройдем финальные испытания, считайте, что сможете выйти на арену и сражаться. Вас весь месяц прикрывали другие. Да, уровень осведомленности нашего главнокомандующего просто зашкаливал, но тем сильнее он удивится. Пообещайте, что если Элмор справится, вы позволите ему выйти на вольную охоту. Моя наглость тоже была запредельной. но лорд Льен лишь сложил губы в скептической усмешке. Договорились. И все таки адепт Колессард, сдается мне магистр Ириэль, зря считает вас толковым магом воздуха. Будь вы настолько талантливы, то уже обратили бы внимание на некоторые изменения вашей ауры. После этих слов я задействовала аркан, позволяющий создавать слепки аур, и поняла, к чему клонит лорд Льен, едва увидела собственную. Темные пятна, отражающие расположение смертельного проклятия, заметно посерели, а кое-где и вовсе сделались полупрозрачными. Проклевший меня маг сохранял со мной связь, однако больше не мог навредить. Но как такое возможно? Я рассчитывал, что именно вы дадите ответ на этот вопрос. Лорд Льен смотрел тяжёлым, немигающим взглядом. Лицо его, привычно жесткое стало еще более хищным. Как иллюзионист, пусть и настолько талантливый, сумел подавить смертельное проклятие? Mm, я слишком боялась, что явится высший демон и захочет... Я уставила себе под ноги, чувствуя, как под иллюзорной маской лицо горит от смущения. И захочет снять с меня проклятие. Взметнулось черное пламя, и меня вышвырнуло за пределы парка. Девичьей печали лучше всего обсуждать женским коллективом. Вот я и пошла к русалкам. Незаметно подтянулись и остальные девочки. Выскользнула из тени киса. Прилетели банши. Гоша тоже рвался поучаствовать, но русалки такой визг подняли, что полтергейст счел за лучшее вернуться в склеп. Рассказать девочкам обо всем я не могла, но они уловили суть проблемы. Совет был единодушен. Если лорд Льен уже и так в курсе моего секрета, надо его убедить, что никакого секрета нет и в помине. Я обязана доказать, Что могу контролировать? Тьму. Вернувшись к себе, я взялась за написание отчета для мастера стужи. Процесс шел быстро и гладко, ведь я ничего не утаивала. Где-то через час я позвала Берга и попросила его отнести записку Элмару. Ответ пришел раньше, чем я успела дописать пару предложений. Начинаем завтра. Встань пораньше. Вот тьма.